Глава 11. Шептуха не обрадовалась. Я не стала рассказывать ей о красных глазах и отпечатке в грязи. Не хотелось выглядеть идиоткой. На обратном пути через луг, который пролегал между лесом и домом бабы-яги, мне удалось достаточно успокоиться, чтобы понять, что у меня слишком богатое воображение. Теперь мне стало стыдно, что я как дурочка Так сильно испугалась. Руководительница моей практики злилась на меня за то, что я не собрала целое ведро сосновых почек, а за то, что я бросила её драгоценную стремянку посреди леса, она и вовсе обиделась. Я пообещала ей, что куплю ей новую стремянку, если ту за ночь кто-нибудь украдёт. На следующий день, прежде чем снова отправиться в лес с металлическим ведром, Я решила взять с собой кого-нибудь на подмогу. Ну, вдруг мне встретятся дикие собаки. Я долго колебалась, прежде чем принять это решение, но в конце концов проглотила гордость и села в машину. Хотя я провела в Белинах уже почти месяц, я не знала никого, кроме Мешка. Только его я могла попросить о помощи. Было необычайно тёплое утро для марта. Уже через несколько дней Наступит весеннее равноденствие и ерилин праздник. Не хотелось признаваться в этом вслух, но мне было любопытно, как он проходит. Подъехав к месту обитания местного ворожея, щуя, я остановилась перед разваливающейся от старости халупой. Крыша её перекосилась, грозя обрушиться в любой момент. Ещё и протекает наверняка. Когда я постучала в дверь, с которой слезала краска, Та приоткрылась. Наконец я смогла по достоинству оценить хижину Шептухи. При взгляде на постройки, принадлежащие ворожею, Шептухина изба стала казаться прямо-таки элитным жильём. "Эй!" позвала я. "Есть тут кто?" Я вошла внутрь. В помещении не было ни души. Меня охватило облегчение, когда на полу я увидела только один грязный тюфяк. Не хотелось бы, чтобы Мишка оказался настолько чокнутым религиозным фанатиком, чтобы жить в таких ужасных условиях. Только что теперь. Где мне его искать? Кто там? услышала я голос за спиной. Я подскочила от испуга и повернулась к стоящему позади меня мужчине. Должно быть, это Мщуй. Я хорошо помнила рассказ бабы-яги о местном пьянице которая считает себя великим вещуном. Он оказался невысоким, сгорбленным стариком, гораздо ниже меня. Вместе с высоким мешка они наверняка составляли довольно забавную пару. В седой длинной спутанной бороде застряли хлебные крошки, и, если зрение меня не подводит, даже тщательно обглоданная куриная кость. Доброе утро, вежливо сказала я. Доброе ли, ответил он. Это может легко определить правильное гадание за небольшую плату, конечно. Ага. Но я пришла не за гаданиями, я ищу мешка. И заглядываешь ко мне в хату? Мущу издвинул кустистые брови, которые чуть ли не закрывали ему глаза. Это делало его немного похожим на тех маленьких смешных собачек которых часто разводят знаменитости. Я легонько постучала в дверь, но моя недёженная сила заставила её распахнуться. Фыркнула я. Мужчина подозрительно посмотрел на мою руку, а потом на деревянные кое-как сколоченные доски, которые он считал дверью. Неужели он всерьёз принял то, что я сказала? Спасибо мщую, теперь я точно не изменю своё мнение насчёт умственных способностей жрецов практически ходячий стереотип Дверь была открыта, пояснила я. Старик заметно успокоился. Я мог её и не закрыть, ответил он и быстро добавил: очень спешил на утреннюю молитву. Запах алкоголя, исходящий от него, говорил совсем о другом. Я ищу мешка, напомнила я ему. Вы знаете, где я могу его найти? Он снимает этаж вон в том доме. Он показал скрюченным от ревматизма пальцем на здание неподалёку. По лестнице только нужно подняться. Спасибо. Я двинулась в указанном направлении, но он схватил меня за локоть. А ты кто? спросил он. Меня зовут Гаслава Бжуска, ответила я. Я на практике у шептухи. Водянистые глазки мщуя расширились, а затем закатились под самый лоб. Я испугалась не на шутку, глядя на белки его глаз. Что с вами? воскликнула я. О боги, может это какой-то приступ, вызванный алкоголем? Я не хочу оказывать ему первую помощь. Я даже не знаю, где искать губы в этой спутанной бороде. Я не смогу сделать ему искусственное дыхание методом рот в рот. Его глаза вернулись на своё место, и он проговорил, как ни в чём не бывало. А, да. воистину. Удачи в поисках стремянки, Гося. Затем он отпустил мою руку и зашёл в хижину, оставляя меня одну во дворе. Откуда чёрт возьми он знал, что я собираюсь искать брошенную стремянку? У спине пробежала дрожь беспокойства. Мне стало не по себе. Определённо не люблю жрецов. Всё, я не собираюсь на этом зацикливаться. Поведение Мщуя было отнюдь ненормальным. но нужно перестать об этом думать. Я быстро направилась к мешка, поднялась по пристроенной снаружи домика деревянной лестнице и постучала в дверь. Долго ждать не пришлось. Он практически сразу открыл. А у меня подкосились колени. Ох, чёрт побери. Меня бросило в жар. Какой он красивый. Нельзя же быть настолько красивым. Такими могут быть только актёры и певцы, к которым нельзя прикоснуться. Потому что мне очень хотелось к нему прикоснуться. Мешка должно быть только что вышел из душа. В этом не было ничего удивительного. Учитывая, что был всего седьмой час, на практике у бабы-яги я привыкла рано вставать и совершенно забыла, что в это время нормальные люди ещё спят. Мой взгляд скользнул по его обнажённой мускулистой груди и твёрдому рельефному животу, остановившись на мгновение на чёрном полотенце, которое было повязано на бёдрах. Вторым полотенцем он вытирал мокрые волосы. Гося Удивился он. Что ты здесь делаешь? Таю от одного твоего вида. Нечеловеческим усилием я оторвала взгляд от его живота. Невыносимо хотелось прикоснуться и проверить, настоящий ли он. Мне пришлось даже засунуть руки в карманы, и каким-то образом моё прежнее искреннее желание перестать думать о мешке вдруг испарилось. Эти кубики Наверняка будут сницы мне по ночам. Я еле прохрипела я из-за пересохшего горла. Да. Он весело смотрел, как я борюсь с собой. Я пришла попросить о помощи, с трудом выдавила я наконец. Я заметила, что прямо под сердцем, между ребрами, у него был тонкий шрам длиной около пяти сантиметров. Может, зайдёшь? Он посторонился, пропуская меня внутрь. Подожди минутку, я только оденусь. Я послушно встала в углу. Когда он повернулся, я увидела татуировку на его плече. Это был довольно популярный славянский символ, обозначающий солнце в его древнейшей, чистейшей ипостаси. Равносторонний крест, заключенный в круг. Так называемый солнечный крест или солнечное колесо. Такой же, только огромный, сложенный из камней символ находился на вершине Лысицы. Окружал его двухметровый вал в форме подковы. Именно от него и произошло название Свинтакшиских гор. Я оглядела довольно скудную обстановку. На первый взгляд казалось, будто это гостиничный номер. У мешка не было ни сувениров, ни фотографий. Здесь мог жить кто угодно. Давно ты уже на практике у ворожей? Это я. Уже полгода. Ответ донёсся из соседней комнаты, которая, видимо, была спальней. Он явно не любил привязываться к местам. Или этого требует от него жречества. Но я знала, что наши ворожеи не обязаны жить в воздержании. Они могут в полной мере наслаждаться жизнью, иметь семьи, веселиться. Садись, Гося. Не стой столбом. Мешка вошёл в комнату. Я послушно присела на отживший свой диван. Клетчатая обивка была вся вытерта. Одна из пружин больно вонзилась мне в задницу. Мешка занял кресло напротив меня. Я впервые видела его в футболке и джинсах. До сих пор он всегда ходил в льняных рубашках. Может у него сегодня выходной? Может, мщуй, как и шептуха? требует, чтобы мешка носил рабочую одежду. Его форма, без сомнения, была более стильной, чем цветастый платок, который я должна была носить на голове. Я угостил бы тебя чаем, немного смущенно сказал он. Но у меня его нет. И кофе тоже. Могу предложить тебе только воду. И то из-под крана. Я подумала о микробах, которые могут подстерегать меня в старых канализационных трубах, полных ржавчины. Нет, спасибо, я быстро помотала головой. В таком случае, слушаю. Чем я могу тебе помочь? Мешка меня интриговал. Я ещё не встречала никого столь же загадочного. Он сидел напротив меня, гордо выпрямившись и выглядел очень серьёзным. Что-то в нём показалось мне знакомым, но я не могла понять что. Я вдруг поморщилась, понимая, насколько глупа моя просьба. Только не подумай, что я сумасшедшая, предупредила я. Я бы никогда так не решил. Непонятно, издевается он надо мной или нет. Не мог бы ты сходить со мной в лес, поискать стремянку? Я вчера вечером случайно её там потеряла. Выпалила я на одном дыхании одна его бровь дёрнулась но лицо осталось каменным как можно потерять стремянку спросил он легко я пожала плечами я всё могу его мощные плечи затряслись от смеха который он больше не мог сдержать расскажи всё по порядку попросил он баба яга велела мне собрать сосновые почки Я поморщилась от отвращения. Это последний раз, когда я позволила втянуть себя в подобное. Со вчерашнего дня мои руки воняют, как дешёвый автомобильный ароматизатор в виде ёлочки. Не так-то просто смыть с себя аромат хвойного леса. Я пошла в лес со стремянкой, продолжала объяснять я. Шептуха разрешила мне собирать максимум две горсти почек с одного дерева, что, по-моему, глупо. А сосны в глубине леса довольно высокие, так что часто я даже со стремянкой до них не дотягивалась. И наполнение ведра продвигалось довольно медленно. Чтобы не заблудиться, я шла вдоль этого маленького ручья, который бьёт из-под дуба. И в какой-то момент, когда солнце уже садилось, мне показалось, что я что-то заметила. Что именно? Две красные точки с некоторым стыдом призналась я. Я подумала, что это могли быть глаза. Возможно, покивал он. В этих лесах живёт много животных. Я испугалась, схватила ведро и убежала. А стремянка осталась там. Да, сходишь со мной за ней? Схожу. У меня как камень с сердца упал. Спасибо. Прости, но мне не к кому больше обратиться. Только тебя я могла попросить о помощи. Нет проблем, я схожу с тобой. Супер. Если ты не накинешься на меня снова, беззаботно добавил он. У меня такое чувство, что ты любишь бить людей, которые хотят тебе помочь.